Мне ужасно и ужасно жалко. Теперь я все понимаю. Но ну, Дарья Александровна, вы меня извините, сказал он, вставая. Прощайте, Дарья Александровна. До свидания. Не ото стойте, сказала она, схватывая его за руку. Встайте. Садитесь, пожалуйста, пожалуйста, не будем говорить об этом.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 Совершился перевес о девушку. Не спрашивают, хотят, чтобы она сама выбирала, а она не может выбрать и только отвечает да или нет. Да, выбор между мной и Воронским, подумал Левин, и оживавший в душе его мертвец опять умер и только мучительно давил ему в сердце. Дарье Александровне, сказал он. Так выбирают платье или не знаю, какую покупку, а не любовь. Выбор сделан, и тем лучше. И повторения быть не может. Ах, гордость и гордость! сказала Дарья Александровна, как будто презирая его занизость этого чувства в сравнении с тем другим чувством, которое знает одни женщины. В то время, как вы делали предложение Китти, она именно была в том положении, когда она не могла отвечать. В ней было колебание, колебание вы или Вронский. Его она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 двадцать раз уже передумала и все-таки, хотя и в ущерб искренности, нашла необходимым учить этим путем своих детей. Но куда же вам ехать? Посидите. Левина остался до чая, но веселье его все исчезло и ему было неловко. После чая он вышел в переднюю велеть подавать лошади, и когда вернулся, Застал Дарья Александровна взволнованную, с расстроенным лицом и слезами на глазах, в то время как Левин выходил, случилось для Дарии Александровны событие, разрушившее вдруг все ее сегодняшнее счастье и гордость с детьми. Гриша и Таня подрались за мячик.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 Так гордилась. Были не только самые обыкновенные, но даже не хорошие, дурно воспитанные дети с грубыми, зверскими наклонностями, злые дети. Она ни о чем другом не могла говорить и думать и не могла не рассказать Левину своего несчастья. Левин видел, что она несчастлива.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 За заливные луга в прежние годы покосы разбирались мужиками по 20 рублей за десятину. Когда Левин взял и менее в управление, он, осмотрев покосы, нашёл, что они стоят дороже и назначил цену за десятину 25 рублей. Мужики не дали этой цены.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 Он не определённым ответом на вопрос о том, сколько было сена на главном лугу, по поспешности старосты, разделившего сено без спросу по всему тону мужика, Левин понял, что в этом дележе сена что-то нечисто и решил съездить сам проверить дело. Приехав в обед в деревню и оставив лошадь у приятеля старика мужа братьенной кормилицы Левин вошёл к старику-напчельник, желая узнать от него подробности об уборке покоса. Говоривый и благообразный старик Парменыч радостно принял Левина, показал ему всё своё хозяйство, рассказал все подробности о своих пчёлах и о роевщении нынешнего года.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 И что он потому не принимает этого сена за 50 воз в стогу. После долгих споров дело решили тем, что мужикам принять эти 11 стогов, считая по 50 возов на свою долю, а на господскую долю выделять вновь. Переговоры эти делёж копен продолжались до полдня. Когда последнее сено было разделено, Левин, получив остальное наблюдение конторщику, присел на отмеченный тычинкой ракетника капне, любуясь накипящий народом лук. Пред ним, в изгибе реки за болотом, весело треща звонкими голосами двигалась пёстрая вереница баб, а из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 Слева по убранному уже лугу гремели телеги и одна за другой, подаваемые огромными навиленами исчезали в копны, и на месте их навивались свисающие на зады лошадей тяжёлые возадушистого сена. За погодку убрать, сено же будет, сказал старик, присевший под лилевина. Чай не сеяно, ровно утятом зерна рос се, как подбирают. Прибавил он, указывая на навиваемые копны. С обеда половину добрую связли, последнюю что ли, крикнул он на Малого, который стоя на переду тяжелого ящика и помахивая концами пеньковых вожжей ехал мимо. Последняя батюшка, прокричал Малый, придерживая лошадь и улыбаясь, оглянулся на веселую тоже улыбающуюся румяную бабу, сидевшую в тележном ящике, и погнал дальше. Это кто же? Сын? спросил Левин. Мой, меньенькой, с ласковой улыбкой сказал старик.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 переменить разговор. Левин внимательно присмотрелся к Ваньке Пармёнову и его жене, они недалеко от него навивали капну. Иван Пармёнов стоял на вазу, принимая, разравнивая и оттап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 Сорвала вилы, потом упругим и быстрым движением налегала на них всей тяжестью своего тела, и тотчас же, перегибая перетянутую красным кожаком спину, выпрямлялась и выставляла полную грудь из-под белой занавески, ловкой ухваткой перехватывала руками вилы и вскидывала на вилину высоко на воз.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 увязывать воз. Иван учил ее, как цеплять за лисицу, и чему-то сказанному я ее громко расхохотался. В выражениях обоих лиц была видна сильная, молодая, недавно проснувшаяся любовь. Воз был увязан. Иван спрыгнул. и повёл за повод добрую сытую лошадь. Баба вскинула навоз граблями и бодрым шагом, размахивая руками, пошла к собравшимся хороводом бабам. Иван, выехав на дорогу, вступил в обоз с другими вазами. Бабы с граблями на плечах, блестя яркими цветами и треща звонкими весёлыми голосами, шли по зади возов. Один грубый, дикий баби голос затянул песню и допел её до повторения, и дружно враз подхватили опять сначала ту же песню полсотни разных, грубых и тонких, здоровых голосов. Бабы с песней приближались к левину, и ему казалось, что туча с громом весеเลя надвигалась на него туча надвинулась захватила его и копна, на которой он лежал, и другие копны, вазы и весь луг с дальним полем всё заходило и заколыхалось под размеры этой дикой развёсёлой песни с криками, при свистами и гиканиями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 Весело кланялись ему и очевидно не имели и не могли иметь к нему никакого зла или никакого не только раскаяния, но и воспоминания о том, что они хотели обмануть его. Всё это тонуло в море весёлого общего труда. Бог дал день, Бог дал силы, и день и силы посвящены труду, и в нём само награда. А для кого труд?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 Нарота, ставшей ночевать в лесу, не спал почти всю короткую летнюю ночь. Сначала слышался общий весёлый говор и хохот за ужином, потом опять песни и смехи. Весь длинный трудовой день не оставил в них другого следа, кроме весёлости. При дотренней зарёй всё стихло.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 Это отрешение доставляло ему наслаждение, было для него легко и просто. Другие мысли и представления касались той жизни, которую он желал жить теперь, простоту, чистоту, законность этой жизни. Он ясно чувствовал и был убеждён, что найдёт в ней то удовлетворение, успокоение и достоинство,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 Пожимаясь от холода, Левин быстро шёл, глядя на землю. Это что? Кто-то едет? Подумало он, услыхав бубенцы, и поднял голову. В сорока шагах от него, ему навстречу по той большой дороге Муравки, по которой он шёл, ехала четвернёй карета с важами. Дышловые лошади жались от колей на дышло, но ловкий Емский, боком сидевший на козлах, держал дышлом по колее, так что колеса бежали по гладкому. Только это заметил Левин и не думал о том, кто это может ехать. Рассеянно взглянул в карету. В карете дремало в углу.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 В то самое мгновение, как видение это уже исчезло, правдивые глаза взглянули на него, она узнала его. И удивлённая радость осветила её лицо. Он не мог ошибиться. Только одни на свете были эти глаза. Только одно было на свете существо, способное сосредотачивать для него весь свет и смысл жизни. Это была она, это была Кити. Он понял, что она ехала в Вергушово со станции железной дороги. И всё то, что волновало Левина в эту бессонную ночь, все те решения, которые были взяты им, всё вдруг исчезло. Он с отвращением вспомнил свои мечты женить бы на крестьянке. Там только в этой быстро удаляющейся и переехавшей на другую сторону дороги корете там только была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 Совершилась уже таинственная перемена. Не было и следа раковины, и был ровный, расстелавшийся по целой половине неба ковёр всё умельчаевшихся и умельчаиющихся барашков. Небо по голубело и просияло и с той же нежностью. Но и с той же недосягаемостью отвечало на его вопрошающий взгляд немец, сказал он себе. Как не хороша эта жизнь простая и трудовая! Я не могу вернуться к ней. Я люблю её. Никто, кроме самых близких людей, к Алексею Александровичу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 в Алексея Александровича слезами выражалось торопливым горем "Я не могу, не могу ничего сделать. Извольте идти вон", кричал он обыкновенно в этих случаях. Когда возвращаясь, аскача Канна объявила ему о своих отношениях к Вронскому, и тот же вслед за этим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 и страданий ревности. Он испытывал чувство человека, выдернувшего долго болевший зуб. После страшной боли и ощущения чего-то огромного, больше самой головы вытягиваемого из челюсти, больной вдруг не верит ещё своему счастью, чувствует, что не существует более того, что так долго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 Я не могу быть несчастлив от того, что презренная женщина сделала преступление. Я только должен найти наилучший выход из того тяжёлого положения, в которое она ставит меня. Я найду его, говорил он себе, хмурясь больше и больше. Не я первый нее последний. И не говоря об исторических примерах, начиная со свеженного в памяти всех прекрасную Елену Минелая, целый ряд случаев современных неверностей жон мужьям высшего света возник в воображении Алексея Александровича Дарьялов. Волтавский, князь Карабанов, граф Поскудин, Драм да и Драм такой честный, дельный человек. Семёнов, Чагин, Сигонин, вспоминал Алексей Александрович, положим какой-то неразумный редикуль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 Общество ещё так дико, не то что в Англии. Что очень многие, и в числе этих многих были те мнениям, которых Алексей Александрович особенно дорожил, посмотрят на дуэль с хорошей стороны. Но какой результат будет достигнут? Положим, я вызван на дуэль. Продолжал про себя Алексей Александрович,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 говорил он себе, закрывая глаза. Я, кажется, что я убил его, сказал себе Алексей Александрович и потряс головой, что отогнать эти глупые мысли. Какой смысл имеет убийство человека для того, чтобы определить своё отношение к преступной жене и сыну? Точно так же я должен буду решать Что должен делать с ней? Но что ещё вероятнее, и что несомненно будет, я буду убит или ранен. Я невиновный человек, жертва, убит или ранен. Ещё без смысла нет. Но мало того, вызов на дуэль с моей стороны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 видел то, что известная утонченность этой жизни не допускала и применения этих доказательств, если по ним и были, что применение этих доказательств уронило бы его в общественном мнении более, чем ее. А пытка развода могла привести только к скандальному процессу, который был бы находкой для врагов, для клеветы, унижения его высокого положения в свете. Главная же цель определение положения с наименьшим расстройством не достигалась и через развод. Кроме того, при разводе Даже при попытке развода очевидно было, что жена разрывала отношения с мужем и соединялась с своим любовником. А в душе Алексея Александровича, несмотря на полное теперь, как ему казалось, презрительное равнодушие к жене, оставалось в отношении к ней одно чувство нежелание того, чтобы она беспрепятственно могла соединиться с Вронским. чтобы преступление её было для неё выгодно. Одна мысль эта так раздражала Алексея Александровича, что только представив себе это, он замолчал от внутренней боли и приподнялся и переменил место в карете. И долго после того нахмуренный завертывал свои зябкие костлявые ноги пушистым пледом. Кроме формального развода можно было бы еще поступить, как Корибанов, Паскудин, этот добрый драм, то есть разъехаться с женой. Продолжал он думать, успокоившись. Ну и эта мера представляла те же неудобства, позора, как при разводе, и главное, это точно так же, как и формальный развод бросала его жену в объятия Вронского. Нет, нет, это невозможно. Невозможно. Опять, принимаясь переворачивать свой плед, громко заговорил он: Я не могу быть несчастлив, но и она, и он не должны быть счастливы. Чувство ревности, которое мучило его во времена неизвестности, прошло в ту минуту, когда ему с болью был выдернут зуб словами жены. Но чувство это заменилось другим желанием, чтобы она не только не торжествовала, но получил возмездие за своё преступление он не признавал этого чувства но в глубине души ему хотелось чтобы она пострадала за нарушение его спокойствия и чести и вновь перебрав условия дуэли и развода разлуки и вновь отвергнув их алексей александрович убедился что выход был только один удержать её при себе, скрыв от света случившееся и употребив всё зависящее от него меры для прекращения связи, и главное, в чём самому себе он не признавался для наказания её. Я должен объявить своё решение, что Обдумав тот тяжелое положение, в которое она поставила семью, все другие выходы будут хуже для обеих сторон, чем внешнее статус-кво. И что таковое я согласен соблюдать, но... под строгими условиями исполнения с её стороны моей воли, то есть прекращения отношений с любовником. В подтверждение этого решения, когда оно уже было окончательно принято Алексею Александровичу, пришло ещё одно важное соображение. Только при таком решении я поступлю и сообразно с религией, сказал он себе только при этом решении я не отвергаю от себя преступную жену и даю ей возможность исправления и даже как не тяжело это мне будет посвящая часть своих сил на исправление и спасение её Хотя Алексей Александрович и знал, что он не может иметь на жену нравственного влияния, что из всей этой попытки исправления ничего не выйдет, кроме лжи, хотя переживая эти тяжелые минуты, он и не подумал ни разу о том, чтобы искать руководства в религии. Теперь, когда его решение совпадало с требованиями, как ему казалось, религии, Эту религиозную сентенцию его решения давала ему полное удовлетворение и отчасти успокоение. Ему было радостно думать, что и в столь важном жизненном деле никто не в состоянии будет сказать, что он не поступил сообразно с правилами той религии, которой знаме он всегда держал. высоко среди общего охлаждения и равнодушия обдумывая дальнейшие подробности Алексей Александрович не видел даже почему его отношения к жене не могли оставаться такие же почти как и прежде без сомнения он никогда не будет в состоянии возвратить ей своего уважения но не было и не могло быть никаких причин ему расстраивать свою жизнь и страдать вследствие того, что она была дурная и неверная жена. Да, пройдёт время, всё устроившее время, и отношения восстановятся прежние, сказал себе Алексей Александрович. То есть восстановится в такой степени, что я не буду чувствовать расстройства в течение своей жизни. Она должна быть несчастлива, но я не виноват и потому не могу быть несчастлив. Подъезжая к Петербургу, Алексей Александрович не только вполне остановился на этом решении. Но исас Тайвл в своей голове письмо, которое он напишет жене. Войдявший в царскую Алексеи Александрович взглянул на письмо и бумаги, принесённые из министерства, и велел внести за собой в кабинет, отложить и никого не принимать. Сказал он на вопрос швейцара: